Глава тридцать седьмая. Я ошарашенно хватанула ртом воздух. «Матушка, я... Не сочтите меня неблагодарной, но это слишком щедрый дар. Ваши дочери... Они получат капитал, я же сказала, и распорядятся им с пользой. Все четыре. А сиреневая слишком мало для того, чтобы его делить. И я хочу оставить его тебе никак не как невестке». «А как женщине, которая сумеет сберечь то, что мне дорого, когда меня не станет?» Она помолчала. «Последние несколько лет я только ждала смерти, устав от болезни. Не знаю, как ты сотворила это чудо, но сейчас я снова радуюсь каждому дню и хочу жить еще долго. И будете жить долго», — заверила я ее. «Сколько ей? Сейчас, когда недомогание отступило...» Княгиня выглядела моложе, чем при нашей первой встрече. Лет шестьдесят, не больше. Жить еще дожить. жить. Твои бы слова да богу в уши, милая. Хотя мне и так грех жаловаться на судьбу. Как бы то ни было, и менее небольшая благодарность за все, что ты сделала. Я не знаю, что сказать. Я действительно была ей благодарна и тронута до глубины души. И в то же время это наследство, пусть пока только обещанное, пугало меня не ответственностью и не новыми заботами. Мне и так хватало и того, и другого, но ценностью, неизмеримой никакими деньгами. Вот и не говори ничего! Она улыбнулась. Надеюсь, Господь в самом деле пошлет мне еще много лет, и я проживу их, с радостью наблюдая, как растет еще один мой внук, или внучка. И как ты превращаешь Ольховку в настоящий райский сад? Я помогла ей взобраться в коляску и долго смотрела вслед. На душе было тепло и тревожно одновременно. Через пару дней явилась еще одна неприятность, словно мало их свалилось на мою голову. Это приехала в почтовой карете на казенных лошадях. Двое мужчин выглядели живой иллюстрацией толстого и тонкого. Дородный, с важным красным лицом гипертоника и характерными сизыми прожилками на носу и семенящий за ним человечек, серой незапоминающейся внешностью и папкой бумаг на перевес. Толстый представился статским советником, чиновником особых поручений по взысканию недоимок губернской казенной палаты. Тонкий оказался его письмоводителем. Настроение у меня последние недели было отвратительным, а визит налогового инспектора, очевидно, улучшить его не мог. Даже если бы упомянутый инспектор и вел себя прилично, а не смерил меня сальным взглядом, задержавшимся на моих шароварах, торчащих из-под укороченной рабочей юбки, а потом приклеившимся к груди вместо лица. Даже если бы он обратился ко мне как положено, а не «госпожа Северская». «Простите, я не принимаю у себя самозванцев», — холодно улыбнулась я, выслушав его. «Господин статский советник наверняка знает, как обращаться к княгине. Боюсь, я вынуждена позвать людей, чтобы выпроводить вас, и написать в канцелярию губернатора о том, что некие подозрительные личности пользуются именами и чинами его сотрудников». «Ваше сиятельство!» Он произнес это таким тоном, что титул превратился в издевательство, но тон к делу не пришьёшь. Губернатору еще меньше понравится известие, что кто-то осмелился напасть на чиновника восьмого класса. Вот предписание вице-губернатора, подтверждающее мое имя и полномочия. Он помахал бумагой перед моим лицом. Будьте любезны, я протянула руку. «Если отдернет бумагу, я кликну сторожей». К счастью, Виктор по-прежнему держал слово и их не отозвал. Но я переговорила и с охраной, и с деревенским старостой, Марьиным братом, подготовив замену на случай, если князю вдруг надоест тратить деньги на женщину, с которой он больше не желал иметь ничего общего. Сторожа не зря ели свой хлеб. Вон, двое уже замаячили за деревьями, только намекни, и выставят любого. Чиновники бывают двух видов. Одни следуют духу и букве закона и находят способ тебе помочь, не нарушая их. Вторые не заслуживают доброго слова. Какой категории принадлежал этот, было очевидно. Все же он оказался не совсем дураком, позволил мне взяться за края бумаги и внимательно ее изучить. Куда внимательнее, чем следовало бы, но недостаточно долго, чтобы взбесить гостя окончательно. Что ж, Ваше Высокоблагородие, пойдемте в дом. Я повысила голос. Доня, проводи господина статского советника в гостиную, а господина письмоводителя пусть встретят в сенях, позволят присесть и дадут напиться. Тонкий все же пока ничем меня не обидел. Так что не стоило его унижать, просто так заставляя стоять на улице, но и пускать в дом еще одного незваного гостя я тоже не собиралась. В гостиной я указала чиновнику на стул, сама уселась в кресле рядом со столиком. И так чем обязана? Как вам верно известно, для нужд государственных пороховых заводов требуется селитра. Начал он назидательным тоном. А для ее производства необходим навоз и небрежное отношение к изящному сбору свидетельствует о небрежном отношении к судьбам нашего Отечества. Кто бы мог подумать, что судьбы Отечества решают нечистоты? Не удержалась я. Ваши слова слишком легкомысленны, ваше сиятельство, или вас вовсе не заботит безопасность страны. Безопасность страны. «Заботит меня в той же мере, как и любого достойного гражданина», — заверила его я. «И очень похвально, что она заботит и господина статского советника, чья непосредственная задача — взыскивать недоимки». «Так все же чему я обязана вашим визитом? «Я и говорю о деле. Кизячный сбор с ваших земель не плачен больше двух лет. Ваша задолженность перед казной...» более тысячи отрубов, я мысленно присвистнула. И я имею полное право истребовать ее немедленно». «Вот как», — приподняла бровья. «Что ж, это нетрудно устроить. Насколько мне известно, человеческие нечистоты намного лучше подходят для производства селитры, так как в них больше азота. Работников в усадьбе достаточно, если что, деревенские помогут». Я прикажу подготовить бочки, и вы можете их сопроводить, чтобы убедиться. Пока я говорила, лицо чиновника багровело все сильнее. И, наконец, он взорвался, перебив меня. «Вы? Ваше сиятельство! Вы издеваетесь!» Я, напротив, пекусь о судьбах Отечества. «Из денег селитру не сделать, в отличие от...» Я многозначительно улыбнулась. На миг показалось, будто чиновника сейчас хватит удар. Даже испугаться успела. Ряне миру еще это недоразумение. Но если вы настаиваете именно на деньгах, не изволите ли рассказать, откуда взялась столь крупная сумма? «Кизячный сбор за два года и штраф за недоимку», — прорычал он. «А подробнее? Что вам непонятно?» Статский советник явно начал успокаиваться. Все. Мытарь улыбнулся с видом превосходства. Кажется, снова почувствовав себя в своей тарелке. Я сделала вид, будто не заметила, и продолжала. Каким образом рассчитывается сумма штрафа? «Пеня. Каждая просрочка влечет за собой новые пени. Елейным тоном перебил меня он. Это сложная математика. Не каждому мужчине доступно. Если ваше сиятельство пожелает, я разъясню настолько подробно, насколько могу. Возможно, в те расчёты, что представили мне в канцелярии, действительно вкралась ошибка. Конечно, это потребует дополнительных усилий с моей стороны. И, как вы понимаете... Ах, вот как! Значит, дополнительные усилия, которые, конечно же, должны быть дополнительно оплачены. Барашком в бумажке. За неимением у меня барзых щенков. Не понимаю. Я развела руками с самым простодушным видом, на какой только была способна. Не понимаю, почему я должна исполнить кизячный сбор, который рассчитывается исходя из количества крестьянских дворов на моих землях и поголовья барского скота. Вы утверждаете, будто на ваших землях нет деревень, а в вашей усадьбе скота? При том, что когда мы подъезжали, на лугу ковыряли землю полдюжины гладких холеных свиней. «Поросят», — поправила его я, — «да свиней им ещё расти и расти. Конечно, на моих землях есть деревни, а в усадьбе скот, но и то, и другое появилось меньше месяца назад, в следующем году». Я, как и полагается примерной хозяйке, отдам кизячный сбор. А может, куда выгоднее будет использовать навоз, для чего он и предназначен — удобрить землю, сделать теплые грядки и заплатить пение ассигнациями. У меня еще есть время это обдумать. А пока мне жаль, что вы напрасно проделали такой долгий путь. Ваше сиятельство. «Вы пытаетесь мне доказать, будто ваше родовое имение стало принадлежать вам меньше месяца назад?» «С чего вы взяли?» Я позволила себе легкую улыбку. «Вы только что сами это утверждали». «Я утверждала, что земли, на которых есть деревни и скот, появились у меня недавно». Поправила я его тоном школьной учительницы, выговаривающей двоечнику за невнимательность. «В моем родовом имении нет крестьянских дворов. Если пожелаете, мы можем обойти его, и вы убедитесь!» Я начала подниматься с кресла. «Земли тоже ваши родовые!» «Ах, если бы!» — вздохнула я. Тут же крикнула так, что чиновник подпрыгнул от неожиданности. «Марья!» Конечно, нянька не заставила себя долго ждать. «Чего изволите, барыня?» Принеси из моего кабинета серую кожаную папку, — велела я. Досмотри, «Да не перепутай, проверь как следует. Не черная и не желтая. Будет сделано ваше сиятельство. Я не удивилась, когда из-за не успевшей закрыться двери донесся ее крик, от которого чиновник снова подпрыгнул. «Дуня! Дуняша! Барыня папку желает!» «Подождем», — улыбнулась я застыла с приклеенной улыбкой и стеклянным взглядом сквозь чиновника. «Меня молчанием утомить трудно. За день так распоряжаешься что посидеть в тишине, пусть и такой напряженной счастье». «Так ваше сиятельство не желает платить?» — не выдержал тишины чиновник. Я все с той же приклеенной улыбкой покачала головой. Он решил усилить напор. «Возможно, вы не понимаете всей серьезности ситуации. Я ведь могу осуществить принудительное взыскание, описать имущество и наложить на него арест». Я продолжала смотреть сквозь него, старательно удерживая на лице выражение фарфоровой куклы. Марья поняла меня правильно. Прошло довольно много времени, прежде чем она явилась с папкой, которая стояла в книжном шкафу на самом видном месте. Я с притворно озабоченным видом покопалась в бумагах. Вот извольте, дарственная от князя Северского. На самом деле, ее заверенная в городе копия, не доверяя больше собственному дому, чтоб ему икалось тому Зарецкому. Я увезла все документы и ценности в банк больших комаров. А вот роспись Приданова и купчие на земле, приобретенные князем Северским. Можете обратиться к нему за недоимкой. Впрочем, я уверена, что он платит в казну исправно. А не милейший ли доктор натравил на меня этого визитера. Не лично, но доносы, в том числе и заведомо ложные, традиция давняя и не только в моем старом мире. Из-за душевных разговоров с купцами есть свои преимущества у молодого смазливого личика. Я поняла, что в их среде Конкуренты стучат друг на друга с целеустремленностью дятлов или у меня просто паранойя разыгралась на фоне гормонов. Таким образом, жду вас в следующем году. Впрочем, могу заверить, что визит чиновника палаты по взысканию недоимок не понадобится. Статский советник побагровел. Я продолжала с неизменным наивным выражением лица. Конечно, если вы считаете, будто этих документов недостаточно, то вы вольны объявить арест имущества и так далее и тому подобное. Для этого вам потребуется помощь земского исправника. Я буду очень рада визиту сиятельного графа Стрельцова. И раз уж вы все равно направляетесь к нему, не изволите ли передать письмецо от меня? Формально. Стрельцов, чиновник 9 класса, статский советник. Восьмого, значит, выше рангом. Но уездный исправник — граф с влиянием и связями. Он может устроить множество проблем человеку, получившему лишь личное дворянство, а все манеры мытаря говорили о том, что потомственного дворянства у него нет за государственную службу. Чиновник вытер вспотевший лоб платком. «Между вами и графом теплые отношения?» «Конечно, молодая женщина, живущая отдельно от мужа», — он сольно улыбнулся. «Но как сиятельный князь Северский воспримет эту новость?»